Глава десятая «Заходите, гости дорогие, радости печально всех разделим. Мы за эти годы стали как родные. Все, чем Бог послал, тем и отметим». Алла Пугачева Двухэтажный корпус в самом сердце пионерского лагеря «Колосок» Выполнял функции административного здания, места проживания, столовки и чего-то там еще. Я просто слушал через раз рассказ директрисы, решившей устроить мне мини-экскурсию по лагерю. Мы прошли по первому этажу, следом поднялись по лестнице на второй. Вот здесь, Иван Сергеевич, у нас размещены четыре обустроенных крыла. Три из них выделены для наших деток, а один для персонала. «Там все комнаты одиночные», — пояснила Оксана Вадимовна, продолжая экскурсию. «Мы зашли в крыло для персонала, где вдоль стен длиннющего полутемного коридора половина ламп не работала. Тянулись двери одиночных номеров». «Как понимаю, тем летом большая половина мест останется незаселенными?» — спросил я, оглядываясь. «Ребят мы поселим в одном из крыльев, остальные два останутся незадействованными». «Это правда», — подтвердила Оксана Вадимовна, приметившая на ковре красное пятно и попытавшаяся оттереть его своим туфлем. «И остальным детям шиш с маслом вместо пионерского лагеря», — усмехнулся я. «Купайтесь, ребятишки, в ванной с хлоркой, а не в клязьме. Жестокие у вас порядки». «Можно подумать, что клязьма чистая, как родниковая вода». Директриса театрально закатила глаза. «Но вы правы, других детей мы в лагере этим летом не принимаем. Запрещено» сверху директива спущена». «Ну, понятно, что запрещено. Какой родитель в трезвом уме отправит свой чада в лагерь, где экспериментируют над 15 уголовниками?» «Предлагаю называть вещи своими именами». «Никакой, в том-то и дело. Вот и огородили колосок на три месяца лета, считай, на карантин поставили райский уголок». «Пойдемте, Иван Сергеевич, в вашу комнату покажу». Директриса бросила затею тереть пятно, ничего у нее не получалось, въелась грязь. Прошли вглубь пустующего крыла для персонала. Сунув руки в брюки, я медленно шел по узкому коридору рядом с Оксаной Вадимовной, дыша спертым воздухом внутри помещения. Лето, жара, шпарит под 30 градусов, а кондеров в колоске нет и в ближайшие годы не предвидится. Зато у кого-то хватило мозгов окна позакрывать чтобы комары не налетали. Они у нас здесь размером с кабанов, и так больно кусаются, — захихикала директриса. Ясно, лучше от жары на стены лезть. Парка стен не ломит, Иван Сергеевич. Вы, как бывший футболист, не должны жары бояться. Будет вам. Мне-то будет, спорить я не стал. В век футболиста действительно приходится играть как на жутком пекле, так и в глубокий мороз. Помимо духоты обращал на себя внимание и вонючий палас на полу. Одного взгляда на который было достаточно, чтобы понять – пыль сборник. Вот таких красных пятнышек, как пыталась оттереть директриса, было хоть отбавлей. чего то мне казалось, что, узнав о визитерах Колоска в этом году, подготавливаться и приводить лагерь в порядок никто не стал. Вообще, конечно, любопытно здесь затеяли эксперимент с реабилитацией. Я в прошлой жизни отдал немало лет тренерской стезе и нет-нет, ошарил местами в методах педагогики и воспитания но о таких программах, как в «Колоске», слышал впервые. Правда, если не слышал я, это не значит, что такого нет. Приятно было осознавать, что я живу в стране, где помимо укрепления баронки и ударного выполнения пятилеток, правительство всерьез думает о молодежи и их воспитании. И дядька, в чью светлую голову пришла такая крутая мысль, определенно заслуживал уважения. Другое дело, что теперь остается понять, как из уголовничков сколотить настоящую футбольную команду. И бог с ней, с командой. Как их заставить взять в руки футбольный мяч, когда фактически им это больше не нужно? Бабки молодым нужны и самоутверждение. А футбол сейчас по-прежнему популярный, но далеко не самый простой и финансово интересный вид спорта. Можно отпахать с детских лет, дойти до взрослой команды и сводить концы с концами на небольшой оклад что, кстати, и делало подавляющее большинство футболистов. Деньги в футболе водятся, кто ж спорит. Только реальный заработок получает в лучшем случае несколько десятков человек. Звезды с Киева и Москвы. Остальные ребята пашут, как папа Карло, но получают примерно столько же, сколько заводские работяги за станком. Да и из многих тысяч детей, которые связали свою жизнь с футболом, только десятки делают игру своей основной профессией. Зато в 1989 году для молодых открывается все больше перспектив быстрых денег, когда не надо себя особо истязать на тренировках. Поэтому вопрос весьма щепетильный. Как завлечь тренироваться молодых, которые пьют, курят и отвязно валяют дурака? Будем выяснять. Вон Оксана Вадимовна не зря крокодильями слезами заливается. В ближайшие месяцы нам придется крайне несладко. Также из разговора выяснилось, что финансировало лагерь общества «Спартак». Правда, на мой вопрос, отчего клуб не профинансировал такие элементарные и нужные для футбольной команды вещи, как мячи, экипировка и прочее, директриса смущенно ответила. «Все будет в самое ближайшее время». И когда будет в самое ближайшее время, стесняюсь спросить, я не стал обходить щепетильный вопрос. «Как только так сразу, Иван Сергеевич?» Вы думаете, что я просто так на месте директора сижу? Нет, я каждый день шкуру спускаю с поставщиков. И единственное, о чем я думаю, что на пальцах ребят будет тяжеловато тренировать. Мягко перебил я. Директриса только плечами пожала внушительно. Так, Иван Сергеевич, давайте к поселению вернемся. Вообще в вашем распоряжении целое крыло. Выбирайте любую комнату, кроме седьмой. В седьмой руководитель группы из райкома комсомола поселится. Поэтому в нее нельзя руководитель группы. А вы как думали? Комсомол вместе с ребятами высылает к нам в колосок своего представителя, который будет оценивать работу лагеря и эффективность методики. Вашу в том числе. Поэтому у нас здесь все на серьезном и самом высоком уровне, с должным освещением на верхах. Ну, раз на серьезном и самом высоком, кто ж против освещения? Я остановился возле уютной конуры поближе к лестнице, чтобы не шастать лишний раз по коридорам. Но прежде чем озвучить решение директрисе, спросил. «Оксана Вадимовна, а вы сама где будете жить?» «Вам для чего это знать?» Изумилась директриса, мой вопрос застал ее врасплох. «Да вот, думаю, поближе к вам поселиться». «Это еще что за глупости?» «Я просто одиночество жуть как боюсь». Я придурковато пожал плечами. Оксана Вадимовна аж рот раскрыла. «Вы еще и хам, оказывается?» «Да ну и понятно, футболист». Вспыхнув краской, она зажигала в сторону лестницы, лихо виляя бедрами. «У меня вообще-то аутофобия, а вы сразу хам. Я, между прочим, жертва психологического насилия и сам нуждаюсь в реабилитации». Продолжил развлекаться я. Директриса резко остановилась, обернулась и в своем фирменном жесте приспустила очки на переносицу. «Ключи от номеров найдете в дверях. Обустраивайтесь, располагайтесь и выходите детей встречать. Через 15 минут автобус приедет». Я проводил ее взглядом, послушал, как она цокает по лестнице своими каблучками и подошел к двери выбранного номера. Восьмой. Что ж, значит, соседом представителя комсомола буду. Надеюсь, никто не против. Ключ, как и сказала Оксана, торчал из личинки двери. Комнату отпер. Зашел. Внутри номер оказался вполне приличным по меркам своего времени. All-inclusive формата «Классок». Комната размером с кухонку в хрущевке. Из удобств узкая одноместная кровать, аккуратно заправленная постельным бельем с желтоватым оттенком. Тумбочка вон стоит с ящиками выдвижными. Нежели богато, нечего и начинать. Но на порядок лучше, чем в общаге. Так что грех жаловаться, обустроимся. Я кинул сумку к кровати. Первым делом открыл окно проветриваться. Внутри номера, как и в коридоре, стояла нестерпимая духота. Обнаружил, что окно защищено москитной сеткой, порванной, правда, в нескольких местах, но надо отдать должное, хорошо зашитой красными нитками. Заглянул в душ, радует уже то, что санузел прямо в номере, и не надо шастать по коридору в одних трусах. Вон в крыле у пацанов один санузел на 15 человек. Вид из окна впечатлил. Отсюда, со второго этажа, открывался большой песчаный пляж Колоска на реке Клязьма. Кстати, пляж вполне себе ничего. Чистенький, ухоженный, и место тоже удачное. Надо заглянуть обязательно. Любоваться видом долго не пришлось. По дороге к воротам лагеря подъезжал автобус, такой же и карус, как вез меня сюда от железнодорожной платформы, но густо вишневого цвета. В окна и каруса полили мои будущие ученички, высматривали, в какую даль их везут и где им придется жить ближайшие недели. Оксана уже стояла у входа в корпус и ждала дорогих гостей. Я быстро переоделся в рубашку и брюки, чтобы выглядеть представительно. Закрыв номер и сунув ключ в карман, спустился на первый этаж и присоединился к директрисе. «Вас прямо не узнать, Иван Сергеевич? Приятно удивлена», прокомментировала мой внешний вид директриса. «Я-то думала, что вы костюмы только в кино видели и ходите исключительно в спортивных костюмах». «Я спортсмен, но все не настолько запущено». Я подмигнул Оксане Вадимовне в ответ. «Стесняюсь спросить, мы с вами вдвоем в лагере. Моих девчат рабочий день до пяти, сверхурочный, я никому платить не собираюсь, без того прекрасно работаем. Вам, кстати, тоже, Иван Сергеевич, поэтому если вы думаете, что я вам как-то за проживание буду оплачивать, то нет». Она, привстав на цыпочки, энергично замахала рукой, приветствуя гостей и для верности нацепила улыбку. «Прям не директор, а обращик, ну-ну». «Я и не претендую ни на что». Было заикнулся я. Все, помолчить, приехали ребята и представитель комсомола. Оксана Вадимовна не дала договорить. Постарайтесь вести себя, подобающей случаю. Что значит подобающий случаю, спросить не успел, хотя хотел. Дирекриса бросилась к Икарусу. Водила здоровенный дядька, на плече которого висел на собой платок, чтобы вытирать пот. Остановил автобус. Прежде с удивлением уставился на лезущую под колеса бабу. Натужно заскрипели тормозные колодки, и раскладная дверь каруса с выразительным дребезжанием открылась. На пятачок у входа в корпус высыпала толпа ребят. «Понятно, что никакими детьми они не были, им всем уже исполнилось 18 лет, о чем я был заранее оповещен, но, блин, я рассчитывал увидеть, если и не детей, то, по крайней мере, прыщавых подростков». Здесь же из автобуса вышла орава говнюков с щетиной, широкоплечих и крепких. У одного из них даже наколка на плече красовалась. Почему говнюков? Потому что каждый из них держал в руках бутылку пива и сигарету. Каждый. Хорошо, хоть обошлись без беспорядочных половых связей. «Дыра! Куда нас завезли, блин? Что за дерьмище?» Ученички, толпясь у автобуса, ржали, как кони. Матерились и всем видом показывали, что на окружающих им плевать. Вернее, нас с Оксаной Вадимовной парни попросту не заметили. Лихие ребята. Среди них нелепо смотрелась молодая девчонка, считай хровесница, Блондинка с курносом носом кнопкой, голубыми глазами и пухлыми губками. Бедняжка со слезами на глазах буйную компанию пыталась успокоить и приструнить. Выходила слабо. Никак. «Олегов, а ну, бери пиво!» «Нечаев, прекращай курить!» Пищала она сладким девчачьим голоском. «Чего вы меня поссорите?» Она бегала между пацанами и пыталась забрать то пиво, то сигареты, злилась. Олегов, здоровый лоб, тот самый, кто избил директора детского дома, довольно хрюкая поднял бутылку с пивом над головой. Нечаева я тоже сразу запомнил. Этот подлатый, волосы черные. Э, «Ты забери, пупс!» Только учти, что мне уже восемнадцать есть, и я выпиваю столько, сколько влезет. Она попыталась подпрыгнуть пару раз, но не смогла достать. Ну ты, договаривались. Красная повязка на плече выдавала в ней вожатую, этого пионеротряда. отряда Судя по всему, девчонка являлась тем самым деятелем от комсомола, которого представили к группе трудных подростков для командировки их в лагерь «Колосок». У кого в райкоме хватило мозгов поставить молодую девушку с неокрепшей психикой следить за специфическими ребятами, остается гадать. Но программа реабилитации тоже ведь штука довольно специфическая. Директриса попыталась вмешаться. «Здравствуйте, ребята, добро пожаловать в пионерский лагерь «Колосок». «Колосок» — лучший лагерь Московской области. И следом запела, чего даже я испытал чувство испанского стыда. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо! Давайте, ребята, споем вместе!» Оксана Вадимовна, распевая одну из самых известных песен пионеров, рассчитывала, что молодежь подхватит песню и споет. Спеть не спели, зато остановились, уставились на директрису, как на умалишенную тетечку. Олегов пиво глотнул, не сделал затяжку. «Пусть всегда будет мама!» Директриса замолчала, понимая, что задумка с песней провалилась. «Мать, а мать, ты вообще кто будешь?» «Тети, я директор летнего пионерского лагеря «Колосок», Оксана Вадимовна, ваш верный друг, соратник и помощник во всех начинаниях». «Какие мы те дети, тетя?» — Олегов отрагнул газы. «Мы дяди!» — вставил Нечаев. Остальные заржали в голос, повернулись к своему руководителю. «Пупс, а пупс, где тут наливают? Где сигареты покупать? Девчонки есть? Посвяти в курс дела, будь другом». «Здесь нет никаких сигарет, здесь не наливают, и девушек здесь тоже нет». Вожатая вздернула свой носик к кнопку. «Это летняя оздоровительный лагерь, и мы, кажется, с вами договаривались». «Лен, не грузи, а!» – перебил своего руководителя Олегов. Я, поняв, что надо вмешаться и степнить этих ребят, уверенно вышел вперед. «Здорово, трудовая молодежь! С приездом». «А ты кто такой будешь?» — вымерил меня тяжелым взглядом Олегов. Чего так вырядился? «Слышь, пацаны, у нас так директор интерната вечно на крахмаленный ходил, пока я ему под затыльников не отвесил». Снова заржали. «Я мужики, тот, ради которого вы теперь вставать будете каждый день в пять утра. Иван Сергеевич меня зовут. Приятно познакомиться». Ученички опешили. Переглядываться друг с другом начали. «Слышь, Лен, что за хер то раздраженно спросил Нечаев, туша сигарету о колесо Икаруса. В воздух взметнулась яркая кропаль. «Ты же сказала, что ты у нас за главную. Чё тогда этот накрахмальный хочет?» Девчонка знать, кто я такой, не знала. А вот директор, чувствовавшая себя непризнанной дурочкой, попыталась ребятам меня представить. И сделала это с точки зрения игрового авторитета бывшего обладателя моего тела. Хотя до того скептически о таком способе высказывалась. Но, видимо, дети в тупик Оксану Вадимовну загнали. «Дети Иван Сергеевич Павлов — это известный футболист из московского «Спартака», — поучительно сказала Анна. Иван Сергеевич, между прочим, играл за сборную СССР, а еще обладает рекордом по числу забитых мячей за сборную СССР в домашних матчах и дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата. «Нормально она напалмом жжет». Половину из ее фактов я в своем новом теле даже не знал. Если вы себя будете хорошо вести, слушать сотрудников колоска и не будете мотюкаться, пить и курить, тогда Иван Сергеевич отведет вас на матч московского Спартака на стадион. Скажите, Иван Сергеевич ребятам, что отведете?» Директриса посмотрела на меня без опции отказаться. Не сказать, что парни посылам заинтересовались особо, но любопытство у них явно прибавилось. Не залюбопытствуешь тут, когда перед тобой легенда московского «Спартака» и бессменный одиннадцатый номер сборной СССР». Стихли, пивко перестали сосать, бросили курить. Сигареты, по крайней мере, от рта убрали. А потом Олегов, адепт задачи просверлить меня взглядом, демонстративно поднял бутылку пива и допил остатки внушительными глотками. Снова отрыгнул и нагло запулил бутылкой в ближайшие кусты. «Мужики, а мужики, нас разводят». Я читал в «Советском спорте», что Павлова из команды отчислили. Так что никуда он нас не отведет, он не имеет к «Спартаку» отношения. «Так, дети, попрошу побольше уважения». Директриса не договорила, Нечаев перебил криве лицо. «Я слышал, что Павлов хотел перейти в, в «Динамо», а нам с ментами по жизни не по пути». «С ментами? Я немного, скажем так, припух от такой подачи». Конечно, встречались разные ребята, с которыми приходилось работать по прошлой жизни в тренерской стезе. И работать с ними не сахар, но вот эта команда трудных подростков с легкостью возглавила мой личный пьедестал охреневшести. Признаюсь, на минуту я даже подвис, не понимая, как реагировать на слова Нечаева. «Мужики, вон неплохое местечко у них есть», — Олегов зорким взглядом приметил среди деревьев скрытую беседку. «Там сядем». «Пупс, команды, куда там вещи закинуть? Да мы пойдем!» Толстый водитель, все время диалога, нарезавший резьбу в ноздре, и с безразличием наблюдавший за развернувшейся сценкой, вылез из-за каруса. Открыл багажное отделение автобуса, где лежали сумки пацанов. Те похватали шмотки и пошли заселяться в административное здание на второй этаж. «Я понял, что просто с ребятами не будет. Ну, ничего, поработаем. Отступать я не собираюсь». Пусть располагаются, осмотрятся, попривыкнут к новой локации, а дальше я включусь на полные обороты.